Источник вдохновения Многие поколения поэтов, писателей, композиторов, художников, скульпторов черпали свое вдохновение в созерцании серебристого диска. Для придания произведениям большей художественной выразительности к Луне обращались Шекспир и Толстой, Бетховен и Куинджи. Но есть примеры гораздо более глубокого проникновения астрономии в искусство. И здесь снова в главной роли – Луна. Когда в 1610 году Галилео Галилей опубликовал результаты своих удивительных открытий, его близкий друг, итальянский живопитец Лодовико Карди, известный еще как Чиголи, приступал к работе над купольной фреской в капелле Боргезе римской церкви Санта-Мария-Маджоре. Он с восторгом встретил книгу ученого и сам наблюдал луну в телескоп. Санта-Мария-Маджоре – не простая церковь, а папская базилика, непосредственно подчиняющаяся пантифику. Фреска в храмовом куполе – дело рутинное. Все образы подчинены твердым правилам иконографии. В частности, в сцене Вознесения Девы Марии она изображалась стоящей на гладком, ровно окрашенном лунном серпе, который символизировал ее мистическую связь с Христом. Карди бросил вызов традиции и впервые изобразил Луну такой, какой она видна в телескоп, с неровной поверхностью, усыпанной кратерами, в точности как на одном из рисунков Галилея. Если сегодня одним из показателей благополучия служит наличие в семье престижного автомобиля, то в 17-18 веках символом достатка и определенного социального уровня семьи считалось присутствие в доме телескопа, в который следовало иногда и посмотреть. На картине Луна 1711 год, итальянского художника Доната Кретти, мы видим такого господина. Луна – самый благодатный небесный экспонат для любительских наблюдений. Художник, как бы предлагая нам тоже заглянуть в окуляр астрономического инструмента, изображает ее на полотне утрированно большой и тщательно прорисовывает основные детали поверхности в том числе и невидимое простым глазом, например, уже знакомый нам кратер Тихо с мощной системой исходящих от него светлых лучей. Кстати, изображена Луна именно так, как она видна в телескоп в перевернутом виде. Сюжет картины как нельзя лучше свидетельствует о влиянии астрономии, ее роли в повседневной жизни. В начале 80-х годов XIX века Английский астроном Джордж Дарвин, сын Чарльза Дарвина, обратился к и на поныне нерешенному вопросу происхождения Луны. Он развил теорию, согласно которой изначально Луна и земля были единым телом, а позднее произошли отрыв нашей спутницы и ее удаление от земли, вызванное приливными силами. Эта работа, опубликованная в специальном журнале, стало предметом обсуждения узкого круга специалистов, но при этом получила неожиданный резонанс. Вскоре художественную версию теории предложил французский скульптор Аугюст Роден. Он назвал свою мраморную композицию «Земля и Луна». Луна предстает перед нами в виде сжавшейся фигуры Андромеды, героини греческих мифов которые принесли в жертву морскому чудовищу, приковав к утесу. Роденовская Андромеда словно пытается вырваться из каменного плена. Земля представлена в облике задремавшей фигуры, аллегория усталости, готовой отпустить. Другое название скульптуры – «Душа, отделяющаяся от материи», придает происходящему еще более глубокий смысл. Шедевр Родена – удивительный пример того, как художник переосмыслил и воплотил в скульптурный образ сугубо специальную научную теорию. Австрийский композитор Йозеф Гайден написал в конце 18 века оперу «Лунный мир». Она была исполнена только один раз и после смерти автора была надолго предана забвению. После запуска в 1957 году первого спутника весь мир следил за космическими успехами Советского Союза. В январе 1959 года автоматическая станция «Луна-1», впервые преодолев сотни тысяч километров, пролетела вблизи нашего спутника. На одном из самых известных международных оперных фестивалей, проходящем ежегодно, по французскому городу Экс-Ан-Прованс решили отметить это выдающееся событие. И тут вспомнили про оперу Гайдена, которая превосходно подходила к случаю. Ее исполнение и посвятили полету космического аппарата. В последующие годы опера имела большой успех в Гааге, Вене, Нью-Йорке. Так, достижения астрономии и космонавтики вдохнули новую жизнь в забытое музыкальное произведение.